С созвездия Близнецов он успел обогнуть четверть земной окружности. Проносясь над первой полосой, то есть над первым, ближайшим к экватору, климатическим поясом, которых, согласно древней географии, было семь, он от середины обитаемой суши, то есть от Меридиана и Иерусалима, сдвинулся до края, то есть до Меридиана-Гадеса. Сопоставление хронографических данных рая позволяет предположить, что, по мысли Данте, его круговой полет от горы Чистилища до Эмпирея занял двадцать четыре часа. Я видел там за гадосом шальной Улиса в путь, здесь берег, на котором Европа стала ношей дорогой. Гадыс, испанский город Кадис, как Марокко и Севилья, синоним крайнего запада, у Данте, Улисов в путь, улис Одиссей, миновав Геркулесовы столбы, выплыл в океан и погиб в виду горы чистилища. Я тот клочок обвел бы шире взором, но солнце в бездне упреждало нас на целый знак и больше в беге скором. берег на котором, то есть финикийское побережье, где Юпитер в образе быка похитил царевну Европу и, посадив ее себе на спину, отплыл с нею на Крит. Тот клочок, то есть земную сушу. Упреждало нас на целый знак и больше, проносясь над меридианом Гадеса, Данте находился в созвездии Близнецов, а Солнце — в созвездии Овна, градусов на 45 западнее, отделенный от наблюдателя еще одним знаком зодиака — созвездием Тельца, так что значительная доля восточной части суши была погружена во мрак. Влюбленный дух, который всякий час стремился пламенно к своей богине, как никогда ждал взора милых глаз. Все, чем природа или кисть доныне, Пленяли взор, чтоб уловлять сердца, Или в смертном теле, или на картине, Казалось бы, ничтожным до конца, Пред дивной радостью, что мне блеснуло, Чуть я увидел свет ее лица, И мощь, которой мне в глаза пахнула, Меня, рванув из ледяного гнезда, В быстрейшее из всех небес метнула. из Ледина гнезда, то есть из созвездия Близнецов, Кастора и Полукса, родившихся из яйца Леды, обольщенный Лебедем Юпитером. Так однородна вся его среда, что я не ведал, где я оказался, моей вожатый вознесен туда, и мне, чтоб я в догадках не терялся, Так радостно сказала госпожа, как будто бог в ее лице смеялся. — Природа мира, все, что есть, кружа, вокруг ядра, которая почила, идет отсюда, как от рубежа. Вокруг ядра, которая почила, то есть вокруг неподвижного земного шара, в быстрейшее из всех небес, то есть девятое кристальное небо или перводвигатель. И небо — это Божья мысль вместила, где и любовь, чья власть его влечет, берет свой пыл и скрытая в нем сила. И небо — это смысл. Девятое небо, перводвигатель, окружено импереем, обитающим божества, божьей мысли, в которые черпают свою энергию, пыл, вращающая перводвигатель любовь и скрытая в нем сила влияния, источаемых им на ниже лежащие небеса. Свет и любовь объемлют этот свод, как всякий низший кружат им объятый, и те высоты их Творец блюдет. Свету любовь, то есть имперей, которым управляет его Творец, то есть Бог.